Нахум бен Нахум был статный плотный человек лет 50, Прекрасные живые глаза, которыми славились жители Иерусалима, свежее лицо, обрамленное густой четырехугольной черной бородой, где лишь изредка поблескивали седые пяди, Нахуму очень хотелось узнать, как решил Иосиф, но он не подал и виду, а завел неторопливый разговор о политике. «Может быть хорошо, чтобы молодые люди взялись, наконец, закормило правление», «После этой победы, одержанной мстителями, господам правителям из зала совета следовало бы с ними объединиться», он говорил оживленно, но твердо и с достоинством. Иосиф внимательно слушал. Узнать, как смотрит на вещи Нахум-бен-Нахум на после Великой Победы при Бетхороне, хороне было интересно. Его мнение отражало мнение большинства иерусалимских горожан. Всего неделю назад все они были еще против мстителей Израиля. Теперь они об этом забыли. Теперь они убеждены, что давно следовало допустить Маккавеев к власти. Из дома вышел доктор Нитай, дальний родственник Иосифа со стороны матери, пожилой, ворчливый. Нитай находился также в родстве с владельцем стекольного завода, и тот взял его в дело. Правда, доктор Нитай ничего в деле не смыслит, но каждая фирма считалась более почтенной, если она принимала к себе ученого и уделяла ему часть доходов. Давал ему на зуб, как выражались по этому поводу, с набожностью и легким презрением. Итак, доктор Нитай, раздражительный и молчаливый, жил в доме стеклодува. Он считал великим благодеянием уже одно то, что разрешает владельцу фабрики вести дело под фирмой доктор Нитай и Нахум и содержать себя. Если он не был занят дискуссиями в университете при храме, то сидел перед домом на солнце, раскачиваясь, держа перед собой свиток с писанием, повторяя на распев доказательства и возражения в пользу или против тех или иных толкований. И никто тогда не смел ему мешать, ибо нарушающий изучение священного писания, чтобы сказать ⁇ Взгляни, как прекрасно это дерево ⁇ как бы истребляет нечто. На этот раз, однако, он не был занят изучением, и поэтому нахум спросил его, «Не стоит ли и он за то, чтобы включить мстители Израиля в правительство?» Доктор Нетай нахмурился. «Не делайте себе из веры лопату», – сказал он сердито, – «и не старайтесь копать ею. Писание существует не для того, чтобы вычитывать из него политику». Завод и магазин «Нахума» торговали вовсю. Благодаря богатой военной добыче город был наводнен деньгами – и люди охотно покупали знаменитое нахумовское стекло. Нахум с достоинством приветствовал покупателей, предлагал им остуженные на снегу напитки, конфеты. Великая, блистательная победа, не правда ли? Коммерческие дела идут превосходно. Хвала Богу! Если так будет продолжаться, то скоро можно будет обзавестись такими же большими складами, как склады братьев Ханан, под кедрами масличные горы. Тот, кто питается трудами рук своих, стоит выше, чем человек богобоязненный, не совсем кстати, процитировал он. Однако достиг цели, доктор Нитай рассердился. Старик мог бы привести немало противоположных цитат, но он оставил их при себе, ибо когда он начинал волноваться, его вавилонский акцент становился особенно заметен, и Иосиф, со всей почтительностью вышучивал его. «Вы, Вавилонине, разрушили храм», — говорил он обычно. А доктор Нитай не выносил никакого подразнивания. Итак, он не участвовал в разговоре, он не занимался изучением Библии, он просто сидел, греясь на солнце, и о чем-то грезил, глядя перед собой. С тех пор, как он перекочевал со своей родины из вавилонского города неардеи в Иерусалим, восьмой череде священников, череде авии, который принадлежал и он, нередко выпадал жребий совершать служение в храме. Ему много раз приходилось приносить к алтарю отдельные части жертвенного животного. Но его высшая мечта, состоявшая в том, чтобы однажды высыпать на алтарь священный ладан из золотой чаши, еще ни разу не была осуществлена. Когда раздавался вой Магрефы, стозвучного гидравлического гудка, извещавшего о том, что вот сейчас совершается жертвенное воскурение, его охватывала глубокая зависть к священнику, на долю которого выпала эта благословенная задача. Он обладал всеми данными для этого. У него не было ни одного из 147 телесных изъянов, делающих священника непригодным для служения. Однако он уже не молод, Даст ли ему Ягвы вытянуть жребий и совершить жертвенное воскурение? Тем временем Иосиф сказал фабриканту о том, что решил не продавать участков.